Глава одиннадцатая Собираться не было нужды. Вещи давно лежали в машине. Денег у меня не оставалось, жемчуг загодя забрал из банка. Из одежды выбрал спортивные костюмы и кеды. Ночного камуфляжа у меня нет, да и в окна удобнее пролезать в спортивном. Ремень с ножами и револьвером просто надел поверх. В половину девятого начинало темнеть. Вообще все астрономические явления в Улье были непостоянны и сопровождались странностями. Даже смена дня и ночи была непостоянной и гуляла туда-сюда примерно на полчаса. Как бы то ни было, а время пришло. Я сел в машину и медленно отъехал от дома, теперь уже бывшего. Первым пунктом моей программы был вовсе не дом удовольствий, а квартира местного ментата того самого, что присутствовал на допросе. «Меня и так объявят убийцей, информация уйдет в другие стабы, но при отсутствии ментальной метки будет все же гораздо легче». «Как думаете, что следует отвечать ментату на вопрос, кто там, чтобы он открыл дверь? Он ведь любую ложь чует. Получалось, что соврать про соседа снизу, которого затопило, не выйдет» а единственная правда заключалась в том, что я пришел его убивать. Вряд ли после такого дверь откроет. Спасло ситуацию то, что город и правда был спокойным. Криминал в нем практически не существовал, а следовательно и стальные двери за ненадобностью никто не ставил. Поэтому на вопрос, кто там, я просто и без затей ударил ногой в область замка. Замок был прочный, а вот о косяке такого не скажешь. Щепки полетели в разные стороны, а я, влетев в квартиру, подмял под себя вяло сопротивляющегося ментата. Оказалось, не все так просто. Дар ментата был узкоспециализированным, я не представлял, как можно использовать его для боя. Оказалось, можно. Будучи не в силах противопоставить мне что-либо в рукопашный, он нанес ментальный удар красиво звучит. Сам придумал. Голову стиснула боль, словно кто-то сжимал мой мозг в кулаке. Еще секунды, и я бы отключился. Но, к счастью, этого не произошло. Годы тренировок не прошли даром, и руки мои могли работать без всякого участия мозга. Они сделали за меня все. Шея ментата была свернута, и всякое воздействие на меня словно ножом отрезало. Однако, зарубка на память, ментаты опасны. Я прикрыл за собой дверь и вышел. Соседи слышали шум, но пока вызовут полицию, пока разберутся, в чем дело, пока начнут искать, я уже покину город. Следующая остановка – Дом удовольствий. Хотелось бы представить себя благородным ангелом смерти, предающим огню и мечу обитель грязи и разврата. Прекрасный образ. Только себе я врать не привык. Я сам ничего не имею против грязи и разврата. Сам такой, поэтому и никакой ненависти к этим людям я не испытываю. Разве может быть ненависть охотника к жертве? Человек, глядящий сквозь прицел на благородного оленя. Разве ненавидит он его? Нет, он только предвкушает азарт погони, вкусное мясо и дорогой трофей на стену. Приступим. «Жемчуг и горох сделали свое дело. На третий этаж я поднялся в два прыжка, цепляясь за выступы стены. Нужное мне окно было приоткрыто, и только москитная сетка отделяла меня от внутреннего помещения. Естественно, что выбить ее труда не составило. Перед прыжком я раскатал на лицо маску, не особо нужно, но поможет на первое время. Свидетелей убийств останется много». Первой жертвой пал Ленин. Не хочу даже описывать, за каким занятием он принял смерть. Стилет с мерзким чавкающим звуком пробил его лысину, погрузившись в череп сантиметров на пять. Извращенцу этого хватило с избытком, а вторым на этаже оказался сам Дадон. «Президент успел воспользоваться своим даром, я временно потерял зрение». «Было это весьма неприятно, но жертве не помогло. Какой толк от моей временной слепоты, если тело мое уже летит по воздуху в прыжке? Я сбил его с ног и поступил так же, как и с ментатом. Сломал шею. На этаже оказался еще один мужчина. Судя по комплекции, это был охранник с первого этажа, которого позвали дополнить картину». Он оказался слишком медлительным, возможно, успел выпить или спеком закинуться, но не оказать мне сопротивления, не позвать на помощь не смог. Удар ножа в сердце оборвал и его жизнь. Вот так, не в то время, не в том месте. На второй этаж спустился как можно быстрее, поскольку крики женщин с третьего начали уже заглушать музыку. Первый объект прораб. Он по традиции их в бассейне, лежал на воде, держась руками за поручень, а две проститутки поочередно работали над ним. От удовольствия он зажмурился и не увидел человека в черном, подошедшего к нему сзади. Взмах руки с ножом и горло оказалось прорезано почти до позвоночника. Из разрезанной трахеи вырвались хрипы и шипения, а вода резко окрасилась красным. Прыжок с места, и химик оказался прибит к стене стилетом, точно в сердце. Не тратя времени на выдергивание инструмента, я в несколько ударов отправил в нокаут черпака и трактора, объединившихся с двумя проститутками в заковыристой позе. всё все. Уже не торопясь и не обращая внимания на крики девок, я взял нож и каждому перерезал артерию на шее. Готово. Только инструмент забрать. Обернувшись к химику, я увидел, что он жив и в сознании. Как такое могло быть с человеком, которому сердце проткнули? Я понимать отказывался. Он хрипел и таращил на меня глаза. Пришлось помочь ему уйти. Напрягшись, я выдернул стилет из груди и обратным движением вогнал ему в глаз. Этого хватило. Без мозга даже монстры не живут. Теперь бегом наверх и обратно в окно. Пробегая мимо богатого стола, я не удержался и, подняв графин с виски, приложился к нему. Сделав несколько глотков, я оглядел притихшую по углам обслугу и благополучно выпрыгнул в то же окно, больно отбив пятки при падении. Алкоголь действия не оказывал, адреналин брал свое. Осталось последнее. Время поджимает, сейчас поднимут панику, а после непременно доложат хорону что не так страшно, и Греку, которого мне нужно во что бы то ни стало найти первым. «В маленьком городе нет больших расстояний. Через пять минут я уже вылез из машины перед достаточно скромным кирпичным домом в два этажа. Здесь и жил Грек». Калитка в заборе оказалась открытой, что меня не только обрадовало, но и насторожило. Открыта была и дверь в дом. Когда я вошел, меня встретили трое. Первые двое были хороном и Душманом, а третьим был Грек, сидящий на полу в позе эмбриона, связанный капроновой веревкой, как мясной деликатес. Под обоими глазами его расползлись огромные синяки. Во рту торчал кляп. Взгляд заплывших жиром карих глаз не мог сфокусироваться, как бывает при сотрясении мозга. «Дело сделано», — спокойным и негромким голосом поинтересовался Харон. «Сделано, если ты про других, а этого я увезу с собой». «Договорились, ты упоминал добычу». С этими словами он подошел к стене, снял картину и легко открыл дверцу сейфа. «Казна», — прокомментировал он свои действия. В сейфе стояли огромные стеклянные вазы, наполненные жемчугом, красным и черным. Количество было таким, что по меркам Старого Мира владелец этого должен быть Рокфеллером. «Возьми, сколько нужно», — Харон указал на вазы. «Остальное наше, на тебя спишем, помни это». «Так ты не планируешь меня убивать?» Ехидно поинтересовался я. «Нет, но это могут сделать другие. Более того, часть наиболее беспокоенных граждан я намеренно направлю по твоему следу. Мне они не нужны». «А пойдут?» «Естественно», — он усмехнулся. «Одно дело мстить за нескольких никчемных, вроде как правителей, и совсем другое — искать человека, похитившего гору жемчуга» так что лучше возьми, чтобы не зря». Я подошел к сейфу и демонстративно отсчитал 24 красных шарика. Свои действия прокомментировал так. «Знахарь завещал по одной в месяц. Это мне на два года, дальше я не загадываю». «Дело твое», – они переглянулись. «Время дорого, забирай эту тушу и проваливай. Еще только одна просьба к тебе». Выполни по возможности. Говори. На выезде из города две башни, на каждой по два человека. Их нужно убить. Они откроют двери услышав твое имя, я им приказал. Но нужно, чтобы о моем приказе не узнал никто. Без шума не получится, а на шум откроют огонь остальные. Если без фар ехать будешь, не попадут. «Только без фар ехать по дороге, где справа и слева мины, удовольствие сомнительное. Но я уверен, что ты справишься». «А прожекторы? Кроме того, из пулемета можно и вслепую нащупать». «Пулеметы только на этих башнях. АЗУшки поворачиваются от электропривода. А сегодня как раз авария городской энергосети. И как назло, аварийный дизель неисправен. Езжай, времени мало». Разговор был окончен. Я взвалил на плечо тушу грека и потопал к машине. Когда впихнул его в багажник, пришлось ударить разок в челюсть. Кричать ему помешает кляп, но может выдать меня стуком ног в стену. Именно тогда, когда машина уперлась в ворота, а я назвал свое имя часовым, ворота разошлись в стороны. Тут, как по заказу, погасли прожекторы, и створки уже не могли закрыться. Надо действовать. Харон свое слово держит. Словно кошка я вскарабкался по стене из бетонных блоков и, перепрыгнув перила, оказался на вышке. В темноте часовые увидели разве что тень, но поднять тревогу не успели. Уже через две секунды первый зажимал руками перерезанное от уха до уха горло, а второй просто затих со сломанной шеей. Тот же трюк можно было провернуть и со второй вышкой, но там услышали подозрительные звуки и подняли панику. Затрещала рация на убитом. «Первый и второму. Что у вас? Как понял?» «Увы, тихо здесь не получится», — сделал я вывод, поднимая револьвер. Я уже стрелял из него на стрельбище, результат меня приятно удивил, но в деле первый раз. В темноте было неплохо видно, как на соседней вышке пытаются развернуть пулемет, я прицелился. Отдача от выстрела была ощутимой, но все же не такой, как можно было бы ожидать, и результат впечатлил. Думаю, не надо описывать, что происходит с головой, в которую прилетает подарок калибром 12,7. Вот именно. А пока напарник убитого пытался очистить глаза от мозгов и крови товарища, пуля прилетела и ему. В грудь, а бронежилет от такого не спасет. Более меня ничто не задерживало. Я спрыгнул вниз и снова уселся за руль. В темноте дорогу было видно плохо даже мне. Пришлось предельно сосредоточиться, чтобы не выехать случайно на минное поле. На окрестных вышках подняли тревогу. В отсутствие электричества в небо взлетели первые осветительные ракеты, послышались выстрелы из чего-то большого вроде пушки. А когда я уже покидал опасную зону, раздался вой, и метрах в ста позади меня сверкнули разрывы мин. «Готово, оторвался». Не отпуская педаль газа, я продолжал увеличивать расстояние между собой и возможной погоней.